Глава 22 Статус «Проруха на старуху». «Я у себя в квартире. Если можешь, приезжай. Только никому не говори». Если Карина пишет СМС, да еще такими короткими предложениями, значит, у нее точно стряслось что-то серьезное. Получив такое сообщение после десятков неотвеченных звонков с ее стороны и нескольких с моей, я разволновалась не на шутку. Даже признание Руслану И наш поцелуй отошел на задний план. Подумаю об этом, когда все утрясется. Руслан, как и договаривались, высадил меня около ближайшей станции в метро. Потом еще долго не уезжал, ожидая, когда я скроюсь в подземном переходе. Дорога до дома Карины в этот раз показалась мне вдвое длиннее, чем обычно. И все же, почему она пошла именно туда, словно пряталась? Пришлось несколько раз нажимать на номер квартиры и слушать трель домофона, прежде чем меня, наконец, впустили в подъезд. Лифта не ждала, взбежала на четвертый этаж по лестнице и надавила на кнопку звонка. Наконец, на пороге появилась Карина, растрепанная, с потекшей от слез тушью и сигаретой в руке. «Заходи», — подруга качнулась, и я поняла, что она еще и пьяна. Подтверждение этому нашлось на кухне початая бутылка сухого мартини и бокал. Карина молча достала из шкафчика второй бокал и поставила его передо мной. «Я не буду, Карин», — тихо сказала я. «Ах, ну да! Ты ж того, беременная!» Она махнула рукой и плюхнулась на кухонный диванчик. Плеснула из бутылки в свой стакан и выпила все залпом. «Что случилось?» — спросила я, присаживаясь напротив. «Вот скажи, что такое любовь?» Карина сделала затяжку. «Ты веришь в нее?» Я не ответила. На доли секунды мне показалось, что это она про меня и Руслана. «Не веришь? Ну и правильно!» Подруга тяжело вздохнула и стряхнула пепел сигареты на бумажную салфетку. «Нечего в нее верить! Все это обман! Бред!» «Или все-таки о Руслане?» «О ком ты сейчас? О себе?» осторожно поинтересовалась я. И о Руслане? У вас что-то случилось? О Русике? Нет, она фыркнула. Русик-зайка и без всякой любви. Идеальный вариант. Только я дура, понимаешь? Дура, полная. Нет, я не понимаю, тихо ответила я. Ну и не надо, маленькая еще. Карина пьяно хохотнула. И лучше тебе этого не знать. Она энергично затушила сигарету и сразу взялась за новую. На маленькую я не обиделась, поскольку видно было, что подруга не в себе. — Ты можешь мне нормально объяснить, что произошло? — С нажимом произнесла я. — Почему весь день не отвечала на звонки? Не пришла на мое УЗИ, как сама хотела, и потом не брала трубку? — Упс! — Карина снова хихикнула. — Забыла об УЗИ. Ну и как оно? Нормально. Все хорошо? Да, слава богу. Мальчик, девочка. Еще слишком рано, чтобы определить пол, вздохнула я. Позже. Черт! Карина хлопнула себя по лбу. Я же хотела позаимствовать у тебя фоточку младенчика для Русика. Но уже пофиг. На все пофиг. Ты снова за свое, вспылила была я. Вместо того, чтобы рассказать ему правду, ты продолжаешь этот бесполезный спектакль. И вообще, мне кажется, Руслан уже подозревает о твоем обмане. Он пришел сегодня тоже на УЗИ. Правда? Она не спросила, с чего это я взяла. Просто снова отмахнулась и пробормотала. А, пофиг, мне уже все равно! Пофигу, пофигу, пофигу! Пропела на манер одной из старой песни группы братьев Грим. Карина, да что с тобой? не вытерпела я. Ты можешь мне рассказать или нет? Зачем тогда звала? Почему просила никому не говорить? Ты ведь плачешь. А я не помню, когда ты это делала последний раз. Лет десять назад или больше. Ну, вот так. Бывает и на старуху проруха. Я сейчас закричу, пригрозила я, теряя терпение. Рассказывай уже, где ты была весь день? У него. Карина снова наполнила бокал Мартини. У кого? У того, кого любила больше жизни, пафосно проговорила она, отсолютовала мне бокалом и сделала из него несколько больших глотков. Я опешила. Да что она несет? О чем? Вернее, о ком говорит? Я его знаю, уточнила у подруги вкрадчиво. Нет, мотнула та головой. И слава богу. Этого гада лучше никому не знать. Я бросила его, понимаешь? Теперь уже навсегда. Все, надоело! Кто он, Карина? Руслан, но не Рогов. И она истерично захохотала. Тески они, понимаешь? Мой жених и он. Руслан Королев. Как тебе фамилия? Король, как есть, королишка. Я больше не перебивала Карину, слушала ее, не веря своим ушам и затаив дыхание. Хотя королевство свое у него есть, продолжала она. Наше Мюнхенское отделение. Он уже год назначен его главой, а до этого был замом генерального главного офиса. Вот такой большой человек. Человечище. Король. Корона-то там на голове. Ох, какая!» «То есть ты с ним встречалась, собираясь замуж за Руслана?» Переспросила я. «Рогова, в смысле». Карина с горечью улыбнулась и кивнула. «Ты обманывала Руслана? Изменяла ему?» У меня просто в голове это не укладывалось. Изменялась тем, кого ты якобы любишь. Как так? Почему? Почему ты не с тем Русланом? Он не хотел жениться, да?» Предположила я. «Именно!» Карина зажмурилась и опрокинула в себя остатки Мартини. «Он не женился бы на мне никогда! Как бы я этого не хотела! Потому что он уже женат!» «Женат?» В этот момент мне самой захотелось налить себе мартини и выпить залпом. «Женат. Уже два года как. А встречаетесь вы сколько?» «Четыре». «Четыре года?» Мои глаза расширились. «То есть он женился, уже будучи с тобой в отношениях?» «Угу», — Карина усмехнулась. «Выгодный брак». «И ты не ушла от него тогда?» «Пыталась, но не смогла». «Ты никогда мне об этом не рассказывала!» С легкой обидой заметила я. «Почему?» «А что здесь рассказывать?» С горечью отозвалась Карина. «Хвастаться-то нечем!» «А Наташа? Она тоже не знала?» «Нет, и ей не рассказывала. Думаешь, я сама не понимала, в какую ж... себя завела?» Во рту Карины оказалась очередная сигарета. «Отношения с женатым! Что может быть более глупым, печальным и унизительным?» Но он был моим наркотиком, понимаешь? Я уходила, но потом у меня начиналась ломка. Видела его и соскакивала с данных себе же обещаний. Для всех я сильная Карина, шебутная, беззаботная. А с ним я теряла себя, таяла, слабела. Готова была верить любым его словам, любым оправданиям. Ты ведь тоже сейчас чувствуешь ко мне отвращение, да? Ну, признайся. Такие хорошие и чистые девочки, как ты, должны презирать таких плохих и грязных, как я. И вовсе я не чистая девочка. Я беременна от твоего жениха, вертелась на языке, но я снова не смогла это озвучить. Не сейчас. Слишком много других откровений. Не мне тебя судить, сказала вместо этого. Все мы не без греха. Вот, со смехом протянула Карина, и в этом ты вся. Я поднялась и подошла к окну, чтобы открыть форточку. От дыма уже нечем было дышать. «А Руслан?» — спросила потом. «Рогов, он какое место занимает в твоей жизни?» «Мне с ним комфортно, надежно, спокойно», — стала перечислять Карина. «Он мой друг и спасение. Ты прячешься за ним от своей любви, своей боли?» «Выходит, так», — она кивнула. «И получается...» Карина подняла на меня глаза полные слез. Не очень. Я просто думала, раз ему можно жениться, почему мне нельзя? Так мы стали бы на равных. Я бы доказала ему, что не нуждаюсь в нем, что не завишу от него. Понятно, что она говорила о своем Руслане, королеве. Ты надеялась, что он, когда узнает, что ты выходишь замуж, испугается? спросила я. Не захочет тебя терять, решится на развод? Карина не ответила, отвела глаза, но весь ее подавленный вид говорил о том, что я права. «Глупо, правда?» — криво улыбнулась она потом. «Я жалкая, да?» «Ты запутавшаяся», — вздохнула я, — «и потерянная. Но важно то, что собираешься делать дальше. Например, с Русланом Роговым. Ты не думала, что делаешь ему больно, изменяя?» Тут я покривила душой. Ведь сама не без греха, и мне еще предстоит мое главное признание. Но не указать ей на это не могла. Придумываешь ребенка. Не думаю, что причиню ему сильную боль. Ведь он не любит меня, знаю. Нам просто обоим удобен этот брак, понимаешь? Нет, я покачала головой. Хотя уверенность Карины, что Руслан ее не любит, слегка облегчила мою душевную боль. И тем более не понимаю, зачем была вся эта ложь с беременностью. «Я и сама не понимаю», – вздохнула Карина. «Возможно, мне хотелось создать видимость счастливой семьи. Я цепляюсь за Руслана, как за соломинку». «А Макс?» – вспомнила я. «Максу зачем дурила голову?» Ему я как раз не дурила голову. Наоборот, когда поняла, что все идет куда-то не туда, что на место обычному заигрыванию начинает приходить нечто другое, я решила остановиться. И сказала ему об этом. Только Мирский разве отстанет? Она улыбнулась как-то тепло. Тогда зачем его гонишь? Может, потому что боюсь повторения? Карина с грустью посмотрела на меня. Сказать на это я ничего не успела. Меня отвлек звонок. Звонили из кондитерской, где завтра было заказано время для дегустации свадебных тортов. Я не стала пока ничего отменять или переносить. Решила, если что, сделаю это завтра утром. Когда же вернулась в кухню, Карина уже клевала носом. «Может, тебе стоит прилечь?» — предложила я. «Может, и стоит», — тяжко вздохнула она, пытаясь подперечок у ладонью. «Давай помогу дойти». Я взяла ее под руку. «Лис», — Карина посмотрела на меня умоляюще, — «останься со мной, ладно? Переночую у меня». «Останусь» пообещала я, вместе с этим вспоминая, есть ли у Мальвины вода и корм. Вроде утром ей все подсыпала и подливала. Значит, не должна проголодаться. А завтра постараюсь с утра заскочить домой. Я провела Карину до кровати, уложила, не раздевая, накрыла одеялом. «Лиза!» — хрипло пробормотала она, уже с закрытыми глазами. «Ты такая хорошая!» «Спи давай!» Я подоткнула одеяло и выключила свет в комнате. На пути в кухню меня застал очередной звонок. На этот раз от Руслана. «С тобой все в порядке?» Сразу же поинтересовался он. «В полном!» Я невольно улыбнулась. «В полицию точно звонить не надо!» «Это хорошо!» В его голосе тоже слышалась улыбка. «Кстати, Карины так и нет. Телефон отключен!» — Может, она у твоей сестры? — Нет, она у себя дома, — призналась я, понизив голос. — И я тоже здесь. У нас тут небольшой девичник. Думаю, засидимся допоздна, так что не жди ее. — Лиза, как-то все это неправильно, — заметил Руслан со вздохом. — Я понимаю, что вы подруги, но... — Пора бы покончить со всем этим. Я не про дружбу вашу, а вообще... Про нашу ситуацию. Мне надо поговорить с Кариной. О многом. О нас. Может быть, мне приехать сейчас? Нет, быстро ответила я. Не надо. Завтра. Давай все сделаем завтра. Скоро еще Наташка приедет, и твое появление будет как-то не очень. Закончила я маленькой ложью. Хорошо. Руслан снова вздохнул. Но у вас там точно все в порядке. Клянусь. У нас все в порядке. Можешь не волноваться и ложиться спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Целую. Я, улыбнувшись, прикусила губу и ответила шепотом. И я...